Глава шестая. Праздничный обед. Разгрузка-погрузка. В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты подошли к Ленинграду. Теперь этот город называется Санкт-Петербург. Отрезали город от всей страны. Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. Не было топлива. Замерло электричество. Вышел из строя водопровод. Начался голод. По Ленинграду ходила смерть, но не сдавался город. Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. Суши, с моря, с воздуха. Бросали на город даже морские мины. В городе начались пожары. Рушились дома от обстрелов. Люди погибали в домах и на улицах. Но ленинградцы держались. Ленинград в блокаде на батом неслось по стране. Вся страна пыталась помочь осажденному городу. Девятьсот дней и ночей находился Ленинград в осаде. Выстоял город. Не взяли его фашисты. Почти со всех сторон Ленинград был окружен врагами. Долгим, кружным и тяжелым путем поступали грузы в блокадный город. Начинался их путь из города Вологды. Сюда, в город Вологду, поступали грузы со всей страны. Здесь переносились они в вагоны. готовые вагоны. Сигнал к отправке. Пошли по железной дороге грузы. Бегут вагоны на город Тихвенный, дальше на город Волхов. Здесь в Волхове стоп, остановка. Дальше железной дороги нет. Дальше дорога в руках у фашистов. Город Волхов стоит на реке Волхов. Здесь грузы из железнодорожных вагонов перемещались на речные баржи. Закончилась разгрузка-погрузка, поплыли грузы по реке Волхову к Ладожскому озеру. Тут их опять перегружали. С барж речных на баржи озерные. Пересекли баржи Ладожское озеро. И вновь их ожидает разгрузка-погрузка. Теперь вагоны временной узкоколейной железной дороги. Через какое-то время снова разгрузка-погрузка. Теперь уже вагоны обычной железной дороги. Но и это еще не все. Впереди еще одна разгрузка-погрузка. На этот раз на грузовые автомашины. Вот таким сложным путем в Ленинград доставлялись грузы. На всем длинном пути звучала одна команда. Разгружай, погружай, разгружай, погружай. Путь груза в Ленинград через Тихвин и Волхов был единственным. И вдруг взяли фашисты Тихвин, отрезали Волхов. Не идут к Ленинграду грузы.